Глава 30. «Работать с токсикозом совсем непросто, скажу я вам. Но больше ни одного больничного я не брала. Дмитрий Степанович, директор гимназии, конечно, не пришел в восторг от моего положения, но и увольнять не стал. Виктория Сергеевна, вы ценный сотрудник. Проявили себя за время, что работаете в нашем коллективе прекрасно». Но знайте, что ни на какие поблажки вам рассчитывать не стоит. Я прямо сейчас начну подыскивать вам замену, приму сотрудника на стажировку, и при первом же подозрении, что вы больше не в состоянии отдавать всю себя работе, нам придется распрощаться». Не стал ходить вокруг да около он. «Я все понимаю, Дмитрий Степанович». Мои родители готовы помогать с ребенком. О том, что у меня двойня, я даже и Нессе не стала говорить на всякий случай. У мамы удобный график. Уверена, я смогу работать, как и раньше. Конечно, на время родов придется взять отпуск, но у меня полно неотгуленных дней. Давайте не станем заглядывать настолько далеко. Идите, Виктория Сергеевна. «Звонок будет с минуты на минуту». Инесса обалдела от новости, что я скоро стану мамой. Я ей рассказала, когда скрывать было уже невозможно из-за округлившейся фигуры в начале зимы. Моя жизнь практически не изменилась. Работа, дом, работа. Родители, правда, стали уделять повышенное внимание, стремясь, очевидно, компенсировать отсутствие мужчины в моей жизни. Да ладно бы просто мужчины. Отсутствие отца будущих детей. В начале декабря на УЗИ мне сообщили, что у меня будет два мальчика. Один развивается чуть шустрее, обгоняя брата в весе и росте. Но доктор пояснил, что при многоплодной беременности это вариант нормы. Зачастую один малыш объедает другого. А в декабре я впервые за долгое время увидела Вадима. Это вышло случайно. Я больше не пыталась ему дозвониться и не искала встреч. Около месяца назад мне пришло письмо из следственного отдела, что дело по моему обращению прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Я достойно приняла эту информацию. В истерике не билась, даже не плакала. Прекращено, и ладно, мне нужно думать о своих малышах. Это все, что должно меня волновать. Вадима я увидела в центре. Я выходила из торгового центра, подбирала в магазине товаров для новорожденных удобную коляску для двойни, такую, чтобы была не слишком массивной и более-менее маневренной. А он в деловом костюме с небрежно наброшенным сверху распахнутым пальто, общался с двумя такого же делового вида мужчинами. Не скрою, замерла на несколько минут, жадно вглядываясь в его черты, впитывая каждый жест, замечая мельчайшие изменения во внешности. Вадим выглядел уставшим, на лице заметна небольшая бородка, которой раньше не было, вполне между тем ухоженная, «Да чего он красив!» Буквально пинками заставила себя отвернуться и идти, куда шла. Этим вечером попросила Марину приехать. Не хотела оставаться одна, а Никитос и лучшая подруга, способны излечить от хандры кого угодно. «Поставь его на место!» — волновалась Марина, когда я поднимала Никитосика на руки. «Вик, он уже очень тяжелый, не нужно рисковать!» «И совсем он не тяжелый», — сюсюкала я, нещадно тиская и зацеловывая сладкого мальчишку. Наградой мне был задорный смех будущего крестника. Договорились с Мариной, что как только рожу, стану крестной этого парнишки. «Рассказывай, подруга», — понятливо предложила Марина, когда Никитка отвлекся на перебирание моих кастрюль и пластиковых мисок. Я его видела, он в городе. Выдохнула, закусив губу. Разговаривали. Марине не требовалось пояснять, о ком я поняла с полуслова. Помотала отрицательно головой и отошла к окну. Закрыла глаза, прислонилась лбом к холодному стеклу и стояла так, пока не смогла справиться со слезами. — Так может, стоит? — Марина подошла со спины и обняла за плечи. «Ну и её, эту гордость, а, Вик?» «Да какая гордость? Не хочет он детей. И я ему не нужна, раз он поверил этому своему другу детства. Ни разу ведь не позвонил, не выслушал, не спросил моей версии. А я не хочу в лицо услышать, что я больше для него никто. Ну, о детях-то он должен знать». «Должен». «Мама ему говорила, Лёша знает, Денис знает, мама его. В конце концов, тоже в курсе, Марин. Да не нужны мы ему, вот и все. «Ладно, ладно, не горячись. Давай завтра выберемся куда-нибудь погулять. Кирилл с Никиткой посидит, а мы побродим, вдвоем, поболтаем». «Только никаких клубов», — обернулась с улыбкой. «Да уж», — Марина рассмеялась. Нам сейчас только по клубам и шататься. Вечер провели довольно уютно, пока Кирилл после работы не приехал за своим семейством, снова оставляя меня наедине с невеселыми мыслями. Больше я Вадима не видела. Скорее всего, улетел. Да он и до того много времени в нашем городе не проводил. Быстро решал поставленные задачи, и мчался дальше. Плавно приближался конец года. Нашу гимназию 20-го закрыли на карантин на три недели из-за всплеска заболеваемости, так что у меня наметился внеплановый отпуск. Родители безапелляционно распорядились, чтобы на это время я переехала к ним. Моего мнения никто даже не спросил. Папа купил высоченную, разлапистую елку, которую мы всей семьей наряжали. Мне достались ветки пониже. Верхушку со стремянки украшала мама, а папа страховал. Я видимо все же успела подхватить вирус на работе, потому что последние дни беспрестанно сопливила и чихала. Мама меня осмотрела но признаков простуды, кроме, Выше означенных не нашла. Вик, может, это аллергия на елку, предположила она. Других вариантов у меня нет. Мам, ну при чем тут елка? Не было у меня никогда на хвою аллергии. Во время беременности всякое бывает. Могла и развиться какая-то непереносимость а давайте вынесем ее во двор», — внес рациональное предложение папа. «Там будет радовать нас, и чихать наконец перестанешь». «Я согласна с папой», — тут же поддакнула родительница. «Давайте вынесем ее на улицу. Придется разве что заменить гирлянду на уличную. Перенаряжать не будем, а в доме маленькую искусственную поставим. Мы лет назад покупали, так в кладовке где-нибудь и валяется. «Не хочу искусственную», раскопризничалась вдруг я. «Мне нравится это». «Ну и будет нравиться дальше, только не в доме, а в следующем году вообще во дворе можем голубую ель посадить и станем каждый год ее наряжать». В общем, не слушая моих протестов и возражений, высокую разлапистую красавицу вынесли и торжественно водрузили посреди двора. Папа пару часов тщательно укреплял конструкцию, вбивая по кругу колышки в мёрзлую землю и привязывая новогоднее дерево, чтобы не снесло порывом ветра. Когда закончил, мама собственноручно сменила гирлянду на ту, которой влага нипочём. А еще родители в этом году впервые заказали украшение крыши дома. Молодые ребята только вчера закончили развешивать обалденно красивую гирлянду по всему периметру. Все для меня. Настоящее чудо. Красиво, невероятно красиво. Закуталась посильнее, руками еще крепче жав кружку с малиновым чаем, глядя на всю эту потрясающую красоту. Я люблю зиму, люблю снег, люблю метель, но больше всего я люблю Новый год. Этот праздник всегда завораживает меня. Ожидание чуда — волшебство зимней ночи.